Глава 14. Возвращение великого князя. События в Баршице скоро заставили всех отвлечься от скандального художника и устремить взгляд на Восточное Поморье. Великий князь Борислав во главе войска штурмом взял крепость. Главная цитадель князя Радвила была разбита. Радвилл до последнего держал в руках меч, продолжая обороняться. Его загнали на самую высоту обрыва, где северный ветер унес его предсмертный крик. Борислав поразил брата мечом, и тот упал, разбившийся о камне. Этот поединок происходил на глазах Урлика, сына Радвила. Видел гибель князя и военек с сыновьями. Всех их пленили и должны были привести в Вестлицу. Но ночью кто-то напоил охрану, и им удалось бежать. Поговаривали — что здесь не обошлось без происков жреца. Утром Борислав приказал их найти, но тщетно. Вокруг были густые леса, и беглецы успели скрыться. Долго задерживаться великий князь уже не мог. Люди были измотаны долгим походом. И потому, не тратя более времени на поиски пропавших пленников, Борислав направился прямиком в Веслицу. Они вошли в столицу в середине сентября. На улицах города их встретили радостными криками и песнями. Женщины бросали воинам цветы, угощали медовой водой. В замке Капита поднялась суматоха, стали накрывать столы, украшать тронный зал цветами. Чеслава вместе с Иларией и воеводой Матеушем вышли навстречу Бориславу, который въехал во двор на белой лошади. Спустившись с коня, князь, облаченный в доспехи, с великой радостью встретил супругу и дочь. Илария сразу бросилась в глаза седина в висках и бороде отца. Побелели и густые усы его. На щеке пылал еще не заживший рубец. Борислав выглядел усталым, и когда он обнял Иларию, та заметила, как он поморщился от боли. Только сейчас княжна обратила внимание, что одна рука у него висит вдоль тела. Вы раненый, отец? Пустое. Пройдет, ответил Борислав. И, подойдя к супруге, обнял ее и горячо поцеловал. Он спросил о ее здоровье, а ребенка и больше уже не отпускал от себя. Вечером в замке устроили большой пир. И Лария пришла на него вместе с новыми Фрейлинами, двумя дочерями Каспера Оливией и Селиной, а также младшей сестрой князя Вольстова и Реной. Дита же явилась на праздник со своей семьей и женихом. Свиту княжны в этом году она покинула. Илария видела, что все мысли девушки заняты подготовлениями к свадьбе, а потому не стала удерживать ее и пожелала подруге счастья. На перу Илария сидела рядом с дядей и князем Вольстовым, который уже успел замолвить словечко о своей сестре. Илария отнеслась благожелательно и к ней, и к Вольстову. Княжне нравились его благородное лицо, сдержанность и учтивость. Во всем поведении молодого князя Чувствовалось прекрасное воспитание. Его сестра Ирена была прямилым созданием, отличалась скромностью и немногословностью. Нелюбопытная, сдержанная. Словом, она являла собой образец нравственности и благовоспитанности. Дочери Каспера, Селина и Оливия сильно отличались от сестры Вольстова. Обе были очень общительны, имели веселый нрав и любили позабавить Иларию интересными историями. Княжна относилась к ним снисходительно, а порой и сама с увлечением слушала их рассказы. На перу сестры сидели со своей семьей и, замечая взгляд Ларии, улыбались и перешептывались, обсуждая между собой, на кого именно посмотрела княжна и в каком она теперь настроении. «Ты довольна новыми фрейлинами?» — поинтересовался дядя. «Да, вполне». Селина и Оливия, заметив внимание князя Давида, Поспешили заняться едой и еще долго не смели поднять глаз. А где тетя Сильвия и бабушка? Илария обернулась по сторонам. Они еще не вернулись в столицу? Еще нет. Князь неспешно пригубил вино. Я скоро поеду за тетей Сильвией в Вельстерш, а бабушка приедет ближе к твоей свадьбе. При упоминании о свадьбе Илария изменилась в лице. Ты говоришь об этом, словно уже все решено, и ничего нельзя изменить. Так и есть? Немилосердно ответил князь. Это мы еще посмотрим. Чуть слышно возразила Илария. Не наделай глупостей, пожалуйста. Иларию уязвили его слова, и она, ничего не ответив, заговорила с вольством. Нежно надеялась, что дядя попытается подбодрить ее, утешить, но Давид не стал этого делать. Они еще долго не разговаривали, пока Борислав не вовлек их в общую беседу. Слушая рассказ великого князя и воевод о сражениях, Элария не могла не заметить, что речь отца уже не лилась ровно, как прежде. Его мучила сильная одышка, по лбу стекали капли пота. Нежне стала очень жаляться. Она досадовала на войну и утешалась лишь тем, что все позади. А главное, батюшка остался жив. Сейчас илария уже мягче смотрела на Числаву и радовалась, что отец улыбается, глядя на нее. Зимой у них родится наследник. Это станет самым счастливым событием в жизни великого князя. Только вот Иларии не будет места в замке. Интересно, когда приедет герцог Густав? Через неделю? Месяц? Наверное, уже скоро, ведь он должен поздравить великого князя с победой. Да и великий магистр, пожалуй, не заставит себя долго ждать. Необходимо подписать мирное соглашение, разделить земли прусов. Илария погрузилась в мысли и едва не пропустила рассказ воеводы Матеуша об изменениях в жизни замка, в том числе о новом капитане гвардии. Княжна решила, что непременно должна позже поговорить с отцом. Если казначей по ее просьбе выплатил жалование гвардейцам, То капитан николас по прежнему притесняет новобранцев а капитан филипп все еще отстранен от службы илария рассеянно посмотрела на матеуша и его белокурую супругу у матеуша есть дочь лея сообщил вольстав проследив за направлением ее взгляда она мне приходится двоюродной племянницей супруга матеуша моя кузина княжна уже внимательнее посмотрела на молодую женщину и спросила Вольстова, как ее зовут. «Власта. Она дочь моей родной тетки. «У вас в родне красивые девушки», — заметила Илария, отметив про себя, что и сам князь весьма недурён собой. Выразительные голубые глаза и курчавые каштановые волосы. «Благодарю вас. Был бы рад однажды представить вам Лею. Она еще совсем юная, недавно ей исполнилось 11 лет». Илария внимательно посмотрела на князя Вольстова. Он так любит своих родственников. Интересно, кого он выберет в супруге? Такой рассудительный и образованный человек, как он, никогда не принимает поспешных решений. Все его действия последовательны и логичны. Вот у кого идеальная репутация и нет нареканий ни со стороны светской власти, ни со стороны церкви. «Вы знаете, что я скоро выйду замуж и должна буду уехать в Узурские земли», — сказала Илария. «Если вы однажды решите навестить меня, то сможете представить свою племянницу». Разговоры заглушали смех гостей и песни шутов. А потому именно сейчас княжна хотела услышать отвольство, на чьей же он стороне, и готов ли поддержать ее, Стоят ли за его вежливой обходительностью преданность и отвага, Или же осторожность возьмет верх. Вы не уедете в узоре», — убежденно произнес он. Кто же этому помешает? Вы сами? С легкой улыбкой ответил Вольстов, впервые изменив свои серьезности. Ну, знаете ли, князь, протянула Илария, как может хрупкая девушка помешать заключению брака? Смею вас заверить, к числу таких девушек вы не относитесь. Как понимать ваши слова? Элария с некоторым недоверием смотрела на Вольстова, пытаясь вывести того на откровенный разговор. Ее задевал ироничный тон молодого князя, и она уже хотела вычеркнуть его из числа претендентов в круг ее доверенных лиц, так услышала его ответ, в котором не осталось и тени иронии. Виват Регина. Негромко произнес он, поднимая кубок. Виват Регина. Да здравствует королева. Латинский. Илария, не ожидавшая услышать от него этих слов, несколько растерялась. «Вы, стало быть...» «Да, ваш союзник, княжна», — подтвердил Вольстов. Илария почувствовала на себе взгляд дяди и обернулась. Тот чуть заметно покачал головой. «Илария, среди пьяных далеко не все глухие», — заметил он и обратился к Вольстову, спросив его о делах в Гродомере, откуда князь был родом княжна упрекнула себя за неосторожность и больше уже ни с кем не вступала в подобные разговоры. ближе к одиннадцати вечера дядя незаметно шепнул и чтобы та и спросила дозволения у отца покинуть пир и удалиться вслед за Числавой, которая еще в девятом часу сославшись на усталость и тошноту поднялась к себе а ты поинтересовалась илария я останусь здесь опусти руку чуть слышно произнес он И тут же обратился к кому-то из гостей с вопросом, даже не взглянув в сторону княжны. Илария выполнила его просьбу. Князь, продолжая беседу с одним из придворных, вложил в ее ладонь маленькое колечко. Илария надела его и рассмотрела подарок. Кольцо было золотое, искусные работы с ажурным плетением. Вот только камень некрасивый, коричневый и совсем без огранки. То, что ты просила пояснил князь приглянувшись с племянницей а теперь попроси отца отпустить тебя и выполни свою часть соглашения илария бросила встревоженный взгляд на дядю ну же время идет поторопил он велит здесь заволновалась илария оглядываясь по сторонам но «Ну, где же я приму его Истина спит примешь у себя Илария хотела было возразить, но князь подозвал к себе Ирену. «Княжна хочет вас о чем то попросить». Илария вынуждена была уступить. «Я очень устала, и спроси для меня дозволения покинуть пир и вернуться в свои покои». Фрейлина с поклоном отошла и через несколько минут вернулась с согласием великого князя. Илария все еще колеблясь, посмотрела на дядю. «Поспеши», — настаивал он. Княжна вздохнула и, взглянув еще раз на безуаровый камень, вышла из-за стола и, в сопровождении Фрейлин, отправилась в свои комнаты. Поднимаясь по освещенной факелами лестнице именуя минуя длинные галереи, Илария тщетно пыталась обнаружить присутствие Велита. Фрейлин проводили княжну до покоев и, пожелав ей доброй ночи, удалились. Нянька спала в соседней комнате крепким сном. Княжна сменила догоравшие свечи И обернулась по сторонам. Нет, здесь было пусто. Да и как Велет мог проникнуть сюда? Но где он? И долго ли ждать его появления?